«Герцог Финжукийский, согласен ли ты?» «Нет, я протестую!» Мужчина попытался было вырваться из плотного кока на простыни, в который его запеленали во время побега. «Вы сказали, что она спит вечным сном, и кто попытается ее разбудить, получит полцарства! Ваше Величество, смилуйтесь! Я не хочу жениться, я просто хотел денег! Я же не знал, что она проснется!» «Я вообще не спала!» Скромно шаркнула ножкой невеста. «Папочка все придумал!» «А у тебя будет два в одном, дорогой зять!» С любовью смотря на болтыхающегося герцога, проговорила королева. «Моя доченька наконец-то выходит замуж! О, дорогой, неужели мы дожили до этого дня?» «Согласен!» Король с любовью погладил длинную седую бороду, переходящую сразу в откормленное пузо. «Я уже не мечтал, что мы от нее избавимся!» Королева растроганно приложила платочек к глазам и радостно воздела свободную руку к небу. «А теперь давайте веселиться, пусть придут министрели, накрывайте на столы, фаршируйте молочного боросенка, будем плясать до утра». Кокон с герцогом отбуксировали в сторону гардероба, где мужчину помыли, причесали, приодели, и уже через час он обзавелся не только статусом зятя короля и большим приданым, но и юной прекрасной супругой, что от счастья во время церемонии запрыгнула на благоверного, опрокинув по пути алтарь, и старенького священника. Они рухнули позади арки и уже там обменялись кольцами, потому что герцог Финжукийский, к сожалению, совершенно случайно вывихнул себе правую руку. «Ну а теперь собирайтесь в дорогу!» – приказал король, подталкивая к дочурке чемодан. «Пожалуй, гости без вас обойдутся. А вот людям герцога, наверное, не терпится узреть их новую госпожу». «И то правда!» – спохватилась бывшая спящая красавица, помогая супругу подняться на ноги. К счастью, потянула она его за вывихнутую руку, так что одно резкое движение и плечо лорда встало на место. Жаль только, что с громоподобным воплем. «Ой, прости, дорогой, где болит?» «Не надо!» – простонал бедняга и бочком попытался скрыться в толпе. «Ваше Величество, честное слово, я во всех грехах признаюсь, все украденные налоги отдам, только верните мне свободу!» нет, дорогой!» – усмехнулся монарх. «Зло должно быть наказано!» Так что наша беляночка теперь с тобой навечно. Принцесса улыбнулась на всю ширину рта и потащила новоиспечённого мужа к карете. А уже через час они счастливо ехали в новую жизнь.